Глава двадцать первая. Лена. Я поняла, что не стоило начинать этот разговор и сводить все к теме секса. Такой и нагнет, и не гнушается снова к шантажу прибегнуть, чтобы нагнуть. Но не успела я обдумать, как поступить лучше, и вдруг босс выматерился. Вот, опять. Ты смотришь на меня с опаской, Пуговкина. Я тебе реально угрожал когда-нибудь? Да. Да, черт, ругнулся он. «Мне просто нужны были гарантии. Вы их получили. Но мне нужна ты!» «Я работаю на вас», — произнесла, чувствуя, что разговор зашел в тупик. «Так, кажется, ходим по кругу. В общем, расклад такой, пуговка. Скоро мы полетим с тобой на 3 четыре дня в командировку, и я не желаю, чтобы вот это чертово напряжение в воздухе между нами витало. Со мной тебе ничего не грозит. Вбей это в свою хорошенькую головку». «Сейчас все. Можешь идти. Переспи этой мыслью и завтра. Завтра я желаю видеть в приемной свою прежнюю помощницу, а не вот эту диверсантку на измене». Я слабо улыбнулась. Сначала махал, образно говоря, кулаками возле моего носа, а теперь говорит, что это была шутка для профилактики. «Вот видишь, улыбка. Уже хорошо», — потер ладони босс. «Давай, давай, в том же духе. Газель темноглазая». Я оделась и вышла из офиса, но решила не сразу бежать к остановке, а немного прогуляться и подышать свежим воздухом. Неторопливо брела, на глаза попалась вывеска «Бар и ресторан азиатской кухни». Недолго подумав, я решила сделать то, чего не делала очень давно — зайти в бар и пропустить один-два коктейля. Просто расслабиться, сбросить напряжение, которое не покидало меня несколько дней. «Так и с ума сойти можно, чего мне очень сильно не хотелось бы». Войдя, я выбрала небольшой столик, заказала себе аперитив с розовым джинном и едва пригубила, как услышала знакомый смех. Сбоку от меня, по левую сторону, сидела компания из нескольких мужчин. Я мельком посмотрела в их сторону и заметила среди мужчин бывшего парня. «О, черт! Буду делать вид, что не узнала его». Но наши взгляды пересеклись, и он поднялся. «Извините, парни, я скоро вернусь», — хлопнул по плечу приятеля и направился в мою сторону. «Здравствуй, Лена», — присел за мой столик бывший. «Я тебя сразу узнал, почти не изменилась. Та же прическа, тот же стиль в одежде». Улыбнулся с превосходством. «Привет, Паш», — отозвалась нейтрально. «Как дела?» «Отлично». Я и не сомневалась. Судя по тому, как Павел раздобрел и победно сверкал отбелиными зубами, его жизнь удалась. Наверняка и бизнес пошел в гору. «Я раскрутился», — сообщил мне. «Идея концепт-бара оказалась успешной». «Очень за тебя рада», — кивнула ему. «Надеюсь, на этом все», — но бывший явно не собирался уходить. Разглядывал меня во все глаза, словно ждал, что у меня во время разлуки вырастут крылья или рог на голове. Так вот, ничего не выросло. «Я все та же». Павел принялся в красках рассказывать о своем баре, даже показывать фото и видео, хотя я его об этом не просила. Было и было, что с того. Поздоровались и пошли дальше, каждый своей дорогой. Но Павел, кажется, так не считал. В конце своего бурного монолога он прихвостнул что успешно запустил и второй бар в другом районе города и подумывает открыть целую сеть заведений. «Не жалеешь?» — обронил он. «Сейчас была бы совладельцем успешной компании и могла бы себе позволить что-то более достойное, чем оператив по акции «Один плюс один». Обязательно ему было подколоть меня именно так, ткнув носом в не самые большие финансовые возможности? «Впрочем, давай я тебя угощу», — подмигнул и присел ближе, приопняв за плечи. «Официант!» Я попыталась освободиться из захвата, но бывший будто приклеился ко мне, держал крепко. «Не самая лучшая идея, Паш». «Прекращай. Почему плохая?» — усмехнулся уверенно. «Тебе, девушка, сказала, плохая идея? Значит, ты на первой космической отсюда сдреснуть должен!» — прогремела за нашими спинами. «Голос босса! Богачев! Быть этого не может! Но нет, это именно он!» Подошел и посмотрел на Павла, как на дерьмо. Потом обратился ко мне. — Извини, что опоздал. Как я погляжу тебя без охраны, отпускать опасно. Сразу же бакланы какие-то клеиться начинают, кружат кругом. — Пшел! — шикнул босс. Павел немного обалдел, разглядывая Богачева, а тот выглядел, как нарошено, безумно, хорошо и очень дорого. В светло-голубых джинсах, белой расстегнутой рубашке и пиджаке ярко-небесного цвета просто сошедший с картинки. И как здорово это на нем смотрелось, словами не передать. «Ты тупой, медленный и глухой, к тому же», — выдал вердикт босс. Мирослав Данилович резко нагнулся, схватив Павла за воротничок пиджака, буквально выдернул его с сиденья дивана и оттолкнул в сторону. Потом он одернул пиджак, поправил волосы и присел рядом. «Официант, мне то же самое», — позвал он. Павел шушукался вдалеке, поглядывая в нашу сторону с опаской. Босс же присел, обнял и поцеловал меня в висок. «Проблемы, Леночка. Без вас неплохо справлялась». «Я бы так и не сказал. Еще раз поцеловал». «Пьешь одна. Плохой знак». «О компании я не просила. Настаиваю. Еще бы». «Так что, будешь пререкаться или изобразишь счастливую влюбленную?» Я прижалась, опустила голову на плечо босса, исключительно для того, чтобы позлить Павла. Пусть не думает, что у меня все плохо. Даже если это так, не хочу, чтобы он нос задирал. Другое дело, и кто это был, на случайного не похож. Вы очень наблюдательный, но это и не случайный. Мой бывший, скупо ответила я. Бывший, потому что, подсказал босс и взялся за бокал на тонкой ножке, которую ему подал официант. Богачев не смущался пить «женский дешевый коктейль», как назвал этот напиток мой бывший, напротив, отпил с удовольствием. «Просто бывший. Просто не бывает. Бывает. У меня бывает. С некоторых пор все просто и не нуждается в объяснениях. Просто примите как факт». Богачев матюкнулся себе под нос и вздохнул. «Стоило один раз на словах обгадиться, и вот, пожалуйста, ты мне об этом уже не единожды напомнила. Неужели моя репутация настолько ничтожна, чтобы всего один провал ее испортил?» — спросил босс. «Учти, Лена, это вопрос не из праздного интереса, мне реально знать нужно». «Не один провал, несколько». «Ха, ага. вот с этого момента подробнее, пожалуйста», — попросил Богачев. «Расскажи». Что мне рассказывать? Вы и так все о себе знаете, Мирослав Данилович. О себе знаю многое. Теперь хотелось бы знать, как ты это видишь и воспринимаешь. Вы не отстанете? Нет, — отрезал. Черт, вот влипло так влипло.